Критика Марксом христианства относится не только к протестантизму и католицизму, но и к иудаизму и к ряду восточных религий она направлена на религию в целом. В научном анализе религиозного сознания Фром, очевидно, делает шаг назад по сравнению с Фрейдом, жертвой научностью ради популярного доходчивого изложения. Работу Альбер Камю «Миф о Сизифе» иногда называют манифестом атеистического экзистенциализма, хотя для читателя, незнакомого с католицизмом, его духами и догматами, будет не очень понятно, почему рассуждение мыслителя об абсурде, самоубийстве и все дозволено» Достоевского вообще относится к атеизму. Но во Франции 40-х годов это произведение Камю воспринималось как прямая атака на религию. Французский мыслитель стремится проанализировать сознание человека, лишившегося религии, веры в Бога, а именно такова судьба современного человека, как считает Камю. Это сознание находится на той грани, когда веры у человека уже нет, а новой точки опоры еще нет. Человеку в таком состоянии очень трудно примириться с мыслью о бессмысленности поиска внешней опоры, с тем, что он должен рассчитывать только на себя. Это разорванное сознание, сознание абсурда, Камю и выразил в Нифе Сизифе. «Если Бога нет, стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить?» задает мыслитель свой главный вопрос. Столкновение с бессмысленностью мира, делается вывод в книге, приводит нерелигиозного человека к единственному выходу к надежде, которая заключена в нем самом, в творческой открытости его существования. Хотелось бы только заметить, что подобно тому, как религиозные чувства есть общественный продукт, так и ирелигиозные чувства имеют вполне определенные социальные истоки а именно стремление освободиться от духовных оков, связывающих человека с целью сохранения существующего социального порядка. Не случайно протест против догматизма принимает особенно редкие формы именно в периоды революционных преобразований. К очерку Камю примыкает небольшая работа Жана Поля Сартра, одного из крупнейших философов XX века. Сартр четко и недвусмысленно ставит, по крайней мере, два важнейших философских вопроса – существует ли природа человека и каково отношение свободы человека и обстоятельств? На первый вопрос мыслитель отвечает в духе экзистенциализма, доказывая принципиальное положение об открытости человека, о том, что человек – это не что иное, как тот проект, который им самим конструируется. Это то, что каждый решается сделать со своей жизнью. Это самоопределение, а не предопределение. Нет никакой природной или божественной сущности, которая могла бы предрехать поведение и мышление, тем более неверно было бы приписывать человеку предопределение свыше. За этими рассуждениями Сартра лежит максима экзистенциалистской морали. Человек совершенно свободен из своей внутренней жизни, и никакие обстоятельства не могут поколебать это его изначальной свободой, от которой, как парадоксальным образом выразил это Сартр, «человеку не спастись». Но парадокс заключен не только в способе выражения, но и в том, что Сартр сам, видимо того не желая, начинает строить совершенно определенную картину человеческого бытия возвращаясь к концепции человека как существа, имеющего свое естество, а именно естество внутренней свободы. Кроме того, человек, и это понятно не только марксистам, не может довольствоваться только внутренней свободой. Изменение внешних обстоятельств, создание достойного людей образа жизни – важнейший принцип гуманизма. Думается, читатель с интересом познакомится с идеями крупнейших западных философов 20-го столетия. Почему публикация этих произведений стала возможна только сегодня, а не пять или более лет назад?